Глава 19. Огромный бизнес-центр возвышался темной громадиной над скромненькой площадью. Сейчас все пространство перед зданием занимали десятки машин милиции, ФСБ, АМОНа и прочих страшных аббревиатур. Здесь же за наскоро поставленными ограждениями толпились зеваки и вездесущие телевизионщики. Ну, без этих-то уж точно никуда. Отовсюду сверкали вспышки любительских и не очень фотоаппаратов, а в толпе шныряли пронырливые девицы с микрофонами, за которыми едва поспевали худющие мужики с огромными телекамерами. «Легенда стандартная», — сообщил Сергею Ивановичу мужчина в военной форме, почему-то сразу принятый мною за генерала. Террористы захватили мирных жителей и требуют какой-нибудь глупость. «Выводы войск?» — предложил Нестеров. Генерал проигнорировал его фразу, продолжая смотреть на Смирнова. Тот задумчиво посмотрел на бизнес-центр. «Нет, вывод войск слишком громко звучит. Опять шумиху поднимут вокруг освободителей какого-нибудь народа. Дескать, и не террористы они, а герои. Лучше так. Бандиты пока еще не выдвигали никаких требований, но убили несколько человек для острастки». Вот она сила слов. На одно и то же действие формируется совершенно иной взгляд, стоит обозвать его немного иначе. «Подлецы!» — хмыкнул Нестеров, ничуть не уязвленный пренебрежением со стороны военного. Пока Сергей Иванович уточнял какие-то детали с генералом, я отозвал в сторону профессора. «Слушай, а зачем такая шумиха? Не проще ли втихую разобраться? Это место же по всем каналам сейчас крутит». «Конечно», — согласился Нестеров, — «и пусть себе крутят. Им скоро такое шоу покажут. Стивен Спилберг отдыхает. А мы тем временем тихо, хотя и не очень мирно, проведем операцию по захвату вампиров». Я посмотрел по сторонам, еще раз охватив взглядом царящий вокруг бедлам. «Тихо говоришь». Нестеров подозвал меня поближе и заговорческим шепотом произнес. «База вампиров находится совершенно в другом районе». «Ага, так вот в чем дело. А я ведь даже и карту посмотреть не удосужился, сразу Истову отдал. Тогда становится понятно, зачем здесь устроили этот цирк. Отвлекающий маневр в лучших традициях военной тактики». «А где?» – с интересом спросил я. «Увидишь», — отмахнулся профессор. «Нечего лишний раз секретную информацию разглашать. Мало ли что». «А о том, что эту секретную информацию добыл я, он решил забыть? Ну-ну». Нестеров окинул подозрительным взглядом окрестности. «Шпионы?» — удивился я. «Хуже!» — сделал он круглые глаза. «Журналисты! Эти акулы теперь по последнему слову техники вооружены. Мини-камеры, микрофоны, жучки». «Ми-5 и масад от зависти удавятся?» «Ничего себе!» — присвистнул я. «А ты думал!» — важно кивнул дородный профессор. «Так что фильтруй базар, браток!» Пока я очень внимательно и подозрительно смотрел по сторонам, в поисках страшных монстров-журналистов, муравейник вокруг бизнес-центра приходил в движение. «Кстати, я твой телефон привез, неожиданно вспомнил я. Целый и невредимый». Хорошо еще, что я его оставил в лагере перед началом операции. Иначе бы телефончик точно не выжил». Да оставь себе», — отмахнулся Нестеров. «Я уже себе новый купил». Он гордо продемонстрировал мне мобильник самой последней модели и указал им на высыпавшихся из огромного черного фургона рыцарей, точнее, их современный вариант. «О, готовится к штурму! Там же никого нет!» «Ну и что?» В силовых службах актеры те еще работают. И пальба будет, и трупы. Постановкой лучшие специалисты занимаются. Посмотри потом телевизор. Они боевик и покруче Рэмбо состряпают. Я в который раз отметил неординарность привычного мира. Вроде бы все на виду, но если копнуть поглубже... — А трупы-то откуда? — Не твое дело, — ответил незаметно подошедший Сергей Иванович. — Собирайся! — Штурм скоро начнется, а ты в это время уже должен быть на другом конце Москвы. — А мы? — удивился Нестеров. — У нас других дел хватает, — важно пояснило начальство. — Давай, Виктор, группа захвата уже выехала, а сверхи только тебя и ждут. — А я же разве спорю? Вы мне только покажите этих вампиров. — Я же их... Ты будешь ждать нас здесь. — Но почему? — Истов покрутил пальцем у виска. «Жить надоело. Там же настоящее месиво будет!» Три фургона ОМОНа остановились в паре улиц от искомого здания, и теперь бойцы готовились к штурму. Проверяли амуницию, перезаряжали оружие и перекидывались сальными шуточками. В одном из таких фургонов сидели и мы со сверхами. Во время подготовки военные как-то странно на нас косились – Не знаю, как сверхи, а я видел в их взглядах что угодно, кроме уважения и доверия. Ужданова тоже было месиво, недовольно заметил я. И ничего, выжил. А Сокин успокаивающе положил ладонь мне на плечо. Ты был в доме и в перестрелку не попал. Это действительно опасно. Я раздраженно скинул его руку. Но вы с Истовым же участвовали в захвате. Мы можем постоять за себя. А вот Палыч, между прочим, вообще не ездит на операции и отвечает только за разведку. Каждый должен заниматься своим делом». «Вообще-то они правы», — заметил Гор. «Чего ты бесишься? Пусть они сделают всю работу». «Нет, я должен быть там». «Можете постоять за себя?» Я привстал со скамейки, отодвинув стоящую рядом статую Гора. «Проверим?» «Успокойся», — спокойно отмахнулся Истов. Я говорю о защите от случайной или не очень случайной пули. Что ты можешь этому противопоставить? — Оптимизм. — Силен, брат! — расхохотался Гор. — Не глупи! — подал голос из фургона Борис Абрамович. — Мы с тобой отсюда будем координировать действия всех групп. Твои способности значительно упростят захват, да и шансы спасения девушки значительно возрастут. Вдох, выдох. Нужно успокоиться. В чем-то они, конечно, правы. «Расслабься, мальчик!» — обратился ко мне один из спецназовцев. Лысый мужчина лет тридцати со шрамом на всю левую щеку. «Дай взрослым дядям заняться серьезными делами!» Я даже не сразу понял, что он обратился ко мне. «Слышь, Вик, это он нам сказал?» — мгновенно взвился Гор. «Можно я его в лоб клюну, а?» «Большой дядя!» Ты лучше проведи со своими людьми повторный инструктаж, чтобы не вышло чего плохого, — осадил спецназовца Истов. — Да ладно вам, мы все помним. Не подпускать противника к себе, не пытаться взять пленных, не жалеть пуль. — А что насчет трупов? — требовательно спросил Истов. — Ну да, опасаться убитых. Он недоверчиво хмыкнул. — Звучит глуповато. — Да что ты... Истов глубоко вздохнул и махнул рукой. «Ладно, работайте. Сейчас начнем». «Ага. Похоже, в использовании агентством боевых групп из государственных структур есть определенные недостатки. Трудно объяснить им задачу и при этом сохранить какую-никакую секретность. Ну, это уже их проблемы». «Короче, пусть эти тупоголовые начинают заварушку, а мы втихаря что-нибудь придумаем». «Думаешь?» — Хм, ну тогда я согласен. — Хорошо, буду сидеть здесь, — вынужденно согласился я. — Только отсюда я не смогу провести сканирование, далековато. — Когда все будут на местах, мы переместимся поближе к зданию, — успокоил меня телепат и передал по гарнитуре. — Выйти на позицию. Вопреки моим предположениям, Истов и Асокин шли не во главе групп захвата, а вообще чуть ли не отдельно ото всех. Конечно, штурм еще не начался, но все равно странно. Ожидание сильно затянулось. Или мне просто так показалось? За те долгие минуты я успел передумать все, что только можно. Я представлял, как Лида томится в подземелье. Почему-то именно в старинном подземелье, а не в подвале, как говорил вампир. И еще меня постоянно точило странное чувство, будто я недостаточно за нее беспокоюсь. То есть беспокоюсь. Но это не занимает все мои мысли, хотя должно бы. Чего ты удивляешься? В каком смысле? Ты же практически состоявшийся вампир. И теперь я не могу переживать за девушку, которую люблю. Можешь, конечно, и переживаешь. Но вампир не умеет зацикливаться на чем-то одном. Его внимание постоянно рассеяно. Это нормально, поверь. Не вижу ничего нормального. Так я скоро стану таким же бесчувственным, как какая-то статуя. Эй! Отстань. Не до тебя сейчас. Да и не знаю, радоваться таким изменениям или начинать бить тревогу и искать подходящего психиатра. — Они на местах, — сообщил мне Борис Абрамович, и одновременно с этим фургон тронулся с места. — Сейчас подъедем поближе и проверим диспозицию. — Обязательно проверим, — с грустью подумал я. Ведь именно для этого мы и возим с собой ходячий локатор. «Ой, ну совсем ребенка зашпыняли!» — прыснул Гор. «Бедный ты мой инструментик!» «Да пошел ты!» Машина остановилась. Без лишних напоминаний со стороны телепата я закрыл глаза и принюхался. Вампиры отыскались почти сразу. Мне даже не нужно было знать, в какой стороне находится искомое здание. От него воняло, как, даже не знаю, в морге и то не так трупами несло. Что касается наших, то сначала я заметил уже знакомых мне по эмоциональному запаху сверхов, а затем группу захвата. Между прочим, эмоциональный запах истого и осокина я наверняка смог бы уловить даже в толпе. Сверхи стояли рядом с фургоном на достаточном расстоянии от здания, видимо, чтобы их никто не засек. А вот группа захвата окружила здание почти вплотную и теперь ожидала сведения о находящихся внутри террористах и сигнала к атаке. Явно матерые профессионалы. Мало того, что не нервничали, так еще и эмоции гасили так хорошо, что я едва улавливал их местоположение. Я немного поднапрягся и заглянул в бизнес-центр. Какая мерзость! Меня буквально выкинуло из состояния медитации, и одновременно с этим возникли столь сильные рвотные позывы, что я лишь чудом не испачкал весь фургон. «Ты чего?» — удивленно спросил Борис Абрамович. Я сидел, боясь пошевелиться, и пытался прийти в себя. Не могу просканировать. «Уверен?» — озабоченно уточнил телепат. «Да», — кивнул я. «Не знаю, как объяснить». Там слишком сильно воняет смертью. Но телепат меня уже не слушал, передавая сигнал к началу штурма. «Почему внутри здания так противно?» — тем временем спросил я Гора. «Ты у меня, спрашиваешь? Я всего лишь статуя!» — хихикнул он в ответ. «Достал! Ну, предположить-то ты можешь!» Теоретически, если в одном месте собирается достаточное количество людей со схожими эмоциями, фон становится очень сильным и может повлиять даже на обычного человека. Это иногда называют эффектом толпы. То есть, если в здании достаточно много вампиров, меня передернуло. Едва я вспомнил мерзкие эмоции напавшего на меня вампира. А если таких несколько десятков собрать... А еще, как ты правильно подметил, определенный фон могут создавать события, например, большое количество смертей. Не зря же многие места считаются проклятыми. Они на долгие годы сохраняют в себе эмоциональный слепок, и люди ощущают в них необоснованную тревогу, а особо чувствительные могут начать сходить с ума. Ну ты гораздо лекции не вовремя устраивать. Группа захвата столкнулась с вампирами, сообщил мне телепат. Пока все идет нормально. Я предлагаю выбраться отсюда и осмотреться. Гор мгновенно переключился на рабочий лад. Да, нужно попробовать проникнуть в подвал. Наверняка можно использовать какой-нибудь обходной путь. Кстати, сверхи же должны были изучить карты здания перед операцией. — Они еще не добрались до подвалов? — спросил я Бориса Абрамовича. — Туда же наверняка можно через подземный гараж попасть. Телепат заёрзал на скамье. «Ну, видишь ли... В общем, наши люди в тайне обследовали подвалы еще час назад. И никого там не нашли». «Что?» Я вскочил на ноги и схватил его за на пиджака. «Это точно? И почему ты говоришь мне это только сейчас?» «Я полагал, что так будет лучше. Если бы ты узнал сразу, то мог сам полезть в здание». «А это слишком опасно!» Я оттолкнул слепца так, что он рухнул на скамью, и выскочил из машины. «Сейчас мы ему строим, поддержал меня Гор. «Хоть бронежилет возьми!» — крикнул в догонку телепат. А вот эта идея... «Где? Посмотри под скамейкой!» После непродолжительных поисков я действительно обнаружил эту таинственную штуку. Сколько раз видел в фильмах, но вот вживую... Тяжеленький жилетик. С таким особо не побегаешь. Ты была, ты попробовал напялить. Вот это действительно нагрузка. Вот еще глупости. Я напялил жутко неудобную штуковину поверх куртки и действительно почувствовал себя немного увереннее. Как мало тебе надо для уверенности? Тут же поддел меня гор. Из здания донесся странный гул. Возможно, искаженный звук выстрелов или даже взрывов. — У группы захвата серьезные проблемы, — неожиданно сообщил Борис Абрамович. — Вампиры оказались слишком живучие и неплохо организованы. — Разберемся, — самоуверенно заявил я, выпрыгивая из фургона. — Слушай, Гор, слетай-ка внутрь и посмотри, что к чему. Может, ты сможешь найти Лиду? — Попробую, — согласился Гор. — Ее ауру я из твоих мыслей считал, не ошибусь. Ты без меня будь здесь поаккуратней. Все же пули действительно являются серьезной проблемой. Гор взлетел с плеча и послушно унялся в темноту. Что ж, думаю, мне пора. Не успел я сделать и пары шагов, как где-то совсем близко раздалась серия выстрелов. На одном из этажей лопнули стекла, и осколки посыпались на мостовую блистающим в свете фонарей дождем. Да, похоже, вампиры действительно оказывают сопротивление, причем довольно успешно. Интересно, сколько их там? Эй, что за... Из окна пятого этажа выпрыгнула тонкая фигура. Быстрый полет, удар об асфальт. И вот она уже поднимается на ноги и вскидывает автомат. Среагировать я не успел. Слишком быстро все произошло, да и подсознательно не ждешь неприятностей от человека, выпавшего черти с какого этажа. Даже если этот человек на самом деле вампир. Я лишь успел подметить, что, судя по гибкой фигуре, это девушка, когда что-то тяжелое, ударило меня в грудь и отбросило на пару метров. — Свободные вампиры! — хрипло прокричала вампирша, продолжая палить из автомата. Дыхание выбило к чертям, по груди растеклась ноющая боль. Несколько ребер точно сломано. Чуть ли не хидно подметило сознание, оттаскивая тело за фургон. Правильно, нечего было высовываться, говорили же мне. Прямо над головой раздался жуткий скрежет железа и свист пуль. Кажется, я жаловался на то, что мне постоянно приходится драться. Беру свои слова обратно. Лучше как следует получить кулаком в челюсть, чем очередь из автомата в грудь. Это еще хорошо, что Борис Абрамович додумался мне бронежилет всучить. Не телепат, а просто ясновидящий какой-то. Надеюсь, машина бронированная. Иначе Борису Абрамовичу сейчас должно быть не очень комфортно. Неожиданно выстрелы прекратились. Автомат будто захлебнулся и тут же раздался сдавленный женский крик. Обождав пару минут, я опасливо выглянул из-за фургона. Девушка неподвижно лежала на асфальте, обхватив голову руками. Странно. Я очень медленно двинулся вперед, постоянно поглядывая по сторонам. Вдруг еще кто-нибудь выскочит, да и непонятно, кто эту любительницу свободы утихомирил. Она лежала совершенно неподвижно, уткнувшись лицом в асфальт. Я склонился над ней и повернул ее на бок. Лицо вампирши было искажено в страшной муке. Длинные клыки прокусили нижнюю губу насквозь, и по подбородку медленно стекала кровь. Неожиданно для себя я обрадовался тому, что ее лицо мне незнакомо. Я бы не хотел, чтобы спасшая мне жизнь вампирша умерла такой ужасной смертью. Судя по всему, она умерла в жутких страданиях, и я бы такой смерти врагу не пожелал. Неужели это то, о чем меня предупреждал Гор? Ей сожгли мозг? Ментальный удар, раздался в моей голове голос телепата. Довольно действенная штука. Не знаю, каким образом, но я почувствовал, что он не только передает мне мысленную речь, но и пытается проникнуть в мысли. Видимо, Гор оставил меня без защиты, и телепат решил воспользоваться ситуацией. Я сжал кулаки и очень ярко представил себе тараканов-убийц. Монстров с крепчайшими панцирями, из которых торчат ядовитые иглы. «Даже не пытайся лезть в мою голову!» — мысленно закричал я с полной уверенностью в том, что Борис Абрамович меня услышит. Возможно, он меня и услышал. Но когда я заглянул в фургон, телепат уже валялся без сознания. Похоже, мои таракашки оказались ничуть не хуже его ментального удара. Черт, как же я теперь узнаю, что там внутри творится? В этом оборудовании черт ногу сломит. Я только разбираться полчаса буду. И отпустил, как назло. Где ты там шляешься? Мы тут воюем, значит. Гор, ты где? Как там дела? Да на втором этаже настоящая войнушка. У этих крутых ребят с автоматами после встреч с несколькими вампирами нервы сдали. Поля куда не попадя. А сверхи? Они шифруются. Или просто силы экономят. В общем, вперед не лезут. Непонятно. Я сейчас поднимусь. Тут тоже проблемы были. Давай, поднимайся на второй этаж аккуратно. Эти придурки подстрелить могут со страху. Собственно, ты легко их найдешь по звукам выстрелов а я дальше полечу осматриваться. — Лиду нашел? — Нет. Не хотелось бы тебя огорчать, но, похоже, ее нет в здании. Я бы смог почувствовать ее присутствие в радиусе сотни метров. Телепат не соврал. — Черт, что же делать? — Так, спокойно. Нужно захватить одного из вампиров и выбить из него сведения. Любой ценой. — Молодец, — похвалил меня Гор. — Я уж думал, раскиснешь сейчас. Действуй, а я продолжу облет. Да, пора действовать. Если здание и охранялось, то охрану явно убрали заранее. Меня никто и не думал останавливать, а дверь в вестибюль бизнес-центра была приветливо распахнута. Недолго думая, я вызвал лифт. Чего по лестницам зря бегать? Войдя в шикарный лифт с зеркальными стенами и нажав кнопку второго этажа, я неожиданно прозрел. «Куда я еду? А вдруг на вампиров нарвусь? У меня даже пистолета нет, а лотос? Успею и сумею ли я его создать?» Двери лифта неторопливо поползли в стороны, открыв моему взору стройный ряд спецназовцев с автоматами. Ясное дело, все они были направлены на меня. «Свои!» – торопливо крикнул Истов. Военные с явной неохотой опустили стволы, покрыв пол красными точками лазерных прицелов. «Ты что тут делаешь?» Тут же набросился на меня сверх. Похоже, он тоже весь на нервах. «Ваш телепат опять потерял сознание», — пояснил я. «Перед этим он как раз успел сказать, что у вас серьезные неприятности». Истов озабоченно нахмурился. «Что случилось? Он в порядке?» «Нормально все», — отмахнулся я. «На нас напал вампир, и Борис Абрамович сжег ему мозг. Вот и перенапрягся». Сверх как-то подозрительно посмотрел на меня, но больше ничего не спросил. «А где Осокин?» — поинтересовался я, не заметив шустрого сверха среди военных. «Он с другой группой», — коротко ответил Истов. «У нас тут...» Он как-то странно замялся и покосился в сторону одной из дверей. Она разительно отличалась от всех остальных, поскольку могла похвастать десятком приличных дыр от пуль. Удивляюсь, как она вообще все еще держалась на петлях. «Да что такое-то?» Я начинаю нервничать. «А если я нервничаю, то заканчивается все обычно вспышкой злости. Можешь пойти посмотреть, мы подождем». Судя по выражениям лиц спецназовцев, лучше мне туда не заглядывать. У хвояк глаза по пять рублей. Что же их могло так напугать? Теперь меня уже ничто не могло остановить». Прав был Гор. Любопытство буквально впихнуло меня в эту комнату. Точнее, попыталось впихнуть. Едва подойдя к двери, я остановился как вкопанный, не в силах сделать ни шага. Даже отсюда мне было видно, что вся комната забрызгана кровью, как будто... Не знаю, мое воображение спасовало. С трудом сдержав рвотные позывы, я повернулся к сверху. «Что здесь произошло?» «Мы встретились с одним вампиром», — объяснил один из военных, видимо, самый главный. «Ну и живучая же тварь!» Я еще раз внимательно осмотрел группу захвата. «Сколько же народу там полегло! Не мог же один вампир так всю комнату заляпать!» «Мы в него шесть обоим выпустили», — продолжал военный. «В клочки разорвали!» «Так это все кровь одного вампира, что ли?» — не поверил я. «Ну да», — кивнул Истов. Этот урод до последнего брыкался. Даже тот вампир, что напал на тебя в лагере, был не так живуч. Но почему столько крови? Разрывные пули, — многозначительно ответил один из военных. Кроме того, видимо, он только что пообедал. Ничего себе пульки. Минутку. То есть этот вампир напился крови людей? Значит, у них где-то здесь должна быть своеобразная столовая? Ну, где же тогда трупы? Откуда-то сверху раздались гулкие выстрелы. «У группы Асокина проблемы», — неожиданно сказал Истов, прислушавшись к гарнитуре. «Они нарвались на нескольких вампиров. Быстро! Четвертый этаж!» В лифт никто не полез, все рванули к лестнице. Ну и мне пришлось не отставать. Собравшись выскочить в коридор, я больно ткнулся носом в спину одного из военных. «Не суйся туда», — велел он мне, не оборачиваясь. Да я и не собирался. Все, что мне нужно, это добраться до одного из этих гадов и как следует его допросить. И тут началась стрельба. От грохота у меня мгновенно заложило уши, но даже несмотря на это, каждый выстрел весьма ощутимо бил по барабанным перепонкам. Я опустился на колени, сжался в комок и ждал, пока все это прекратится. Иного выбора не было. Словив свою дозу свинца, я просто не смогу спасти Лиду. Спустя целую вечность, молотонное жужжание пуль сменилось одиночными выстрелами, а затем его все стихло. Не знаю, с кем они там стреляли и кто в результате победил, но мы с прикрывавшим меня военным остались в живых. Уже хорошо. — Что там? — шепотом спросил я. Хотя не факт, что это был действительно шепот. Уши заложило так, что я даже не слышал своего голоса. Военный отмахнулся и мягко скользнул в коридор. «Опять меня никто в расчет не берет. Обидно, конечно, но пока горни не научат меня защищаться от пуль, я и сам никуда не полезу. Нафиг!» Размечтался. «Конечно же полез. Не прошло и пары минут, как я высунулся из угла. Ничего себе кровища! Все стены были буквально пропитаны кровью. Всюду валялись гильзы и осколки штукатурки. Трупов видно не было, ни одного, и ни одной живой лампы, хотя нет, одна целая все же осталась. Сколько же здесь было вампиров? Четверо военных засели с автоматами на перевес в конце коридора, еще трое во главе с Истовым стояли посреди коридора. Вид у них был явно сбитый толку. Двое. И куда же они делись? Спецназовцы выглядели еще удивленнее меня. «Убежали по потолку», — неуверенно пояснил Истов. У него на лице вообще застыло странное выражение, больше приличествующее среднестатистическому трупу. Щеки запали, глаза болезненно блестели, а цвет кожи почти сравнялся с зеленым камуфляжем. «Как это убежали?» — изумился я. «После такого артобстрела?» «Ну, точнее, уползли», — поправился он. «Но все равно по потолку». Просто фильм чужие какой-то. Ну, я уже давно знал, что они могут передвигаться по стенам и по потолку еще со времен первой встречи с таинственной девушкой и посещения квартиры, исчезнувшей ясновидящей. Наверное, нужно было предупредить военных о возможностях вампиров. Черт, и откуда они такие живучие на наши головы свалились? Асокин остался один, совсем подавленным голосом продолжил Истов. Вся группа убита. Я недоверчиво посмотрел сначала на сверха, а затем на спецназовцев. Вроде бы они не выглядели такими уж слабаками. Не успели, тихо проговорил один из военных, неумело перекрестившись. Как ты? Гор, ты не в курсе, что случилось со второй группой? Перебили их, как комаров. Только наш прыткий дружок смыться успел. Ну как? Эти придурки попытались захватить одного из вампиров живьем. Он их просто порвал на куски. Ну их же предупреждали. Не знаю уж. Вот придурки. Нас не предупреждали ни о чем подобном, рявкнул один из военных, сняв шлем. Гладкая лысина воинственно поблескивала в отсветах единственной уцелевшей лампы. Ба, старый знакомый, а в шлеме я его и не признал. У меня внутри что-то щекнуло. Видимо, когда проводили инструктаж, вы были слишком заняты тем, что выпячивали груди и щелкали хлебалами, то есть затворами автоматов, — ощерился я в злой ухмылке. — Что ты сказал? — похоже, теперь пришел черед спецназовца удивляться. — Какие вы к черту профессионалы, если не можете соблюдать четкие инструкции? Вам же было ясно сказано не пытаться взять пленных. Вторая группа не послушалась, и в результате все мертвы. «А ты откуда знаешь?» — недобро прищурился здоровяк. Ярость мгновенно испарилась. «А действительно, откуда я знаю?» «Это становится похожим на анекдот про внутренний голос. Сначала она подсказывает, а потом в кусты». И тут автоматчики открыли огонь. «Эй, свои! Гор, ты?» «Да, я, пусть они не стреляют!» Я решил лишний раз не связываться с военными и обратился к сверху. — Истов, попроси их прекратить стрельбу, это прилетела моя птичка. — Не стрелять! Спецназовцы даже не стали опускать стволы автоматов, провожая каменную статую не только опасливыми взглядами, но и красными точками лазерных прицелов. Гор сделал круг по коридору и плавно приземлился на мое многострадальное, сплошь покрытое синяками, плечо. Все военные наблюдали за полетом статуи в немом изумлении. «Это что?» — наконец спросил Бритый и на свою голову попытался ткнуть в гора дулом автомата. Каменная статуя гибко извернулась, схватила ствол пастью и с аппетитным хрустом откусила добрую четверть. Спецназовец просто онемел, а Гор тем временем неторопливо пережевывал добычу. «Выплюнь!» — скомандовал я. «Тьфу!» — послушно плюнул Гор. Вся группа захвата следила за тем, как по полу катился скомканный кусок металла. Ну а потом все взгляды уперлись в меня. «Попугайчик мой!» — с самым невинным видом пояснил я. «Совсем ручной!» Он-то и приносит мне на хвосте полезные сведения. Гор вновь превратился в неподвижную статую. «Ничего себе, пташка!» – ошарашенно сказал спецназовец, на всякий случай отойдя на пару шагов. «Тоже мне крутой парень, а сам Каменюки ручной испугался». «Что будем делать дальше?» – обратился я к Истову, поняв, что от военных ждать адекватных идей не приходится. Истов тоже выглядел сбитым с толку, но нашел в себе силы взять себя в руки. «У нас еще есть несколько групп. Я еще раз предупрежу их, как нужно вести себя при столкновении с противником. Продолжим прочесывать помещение, и если и дальше будут серьезные проблемы, то придется вызвать подмогу». «Так, может, сразу вызовем?» — предложил я. «Нельзя», — ответил за сверховоенный. «Только в крайнем случае». «Ты смотри-ка!» Он еще не совсем потерян для общества, раз приказа начальства не забыл. «Значит, идем вперед», — резюмировал я. Довольно логичное решение не вызвало у военных никакого оптимизма. «Мне пойти первым?» — насмешливо предложил я. Конечно, никакого желания бродить по коридорам в первых рядах у меня не было, но актерский талант вновь сыграл свою роль. «Отойди в сторонку» коротко велел военный. Это наша работа. Я пожал плечами и пропустил военных вперед. В принципе, можно было бы пустить вперед Гора, но его энергия не бесконечна. Верно подмечено, подтвердил Гор. Дальнейшее передвижение по коридорам бизнес-центра напоминало сцену из дешевого боевика. Военные передвигались мелкими перебежками, проверяя все вплоть до туалетов. Истов вместе со мной шел позади, раздавал приказы по рации и иногда сообщал последние новости. На пятом этаже уничтожен еще один вампир. Продвигайтесь до третьего прохода. Там вы встретите шестую группу. Ты так и будешь над ними издеваться? Поинтересовался Гор, спустя какое-то время. А что? Хочешь поработать разведчиком? Не надо. По-моему, они и так неплохо справляются. Да еще и получают удовольствие от любимого занятия. Просканируй ты это дурацкое здание. Чего зря время тратить? Но тут же ужасная аура. Или как это еще назвать? Я не смогу. Да хватит уж неженку из себя строить. Подумаешь, противненько будет немного. Погоди. Я-то думал, что не смогу провести сканирование. Ведь в прошлый раз меня буквально выкинуло из состояния медитации. — Да это просто с непривычки. — Что? А раньше ты мне этого сказать не мог? — Да ладно. В принципе, ты прав. Они так забавно по коридору прыгают. Если бы он не сорвался с моего плеча и не улетел дальше по коридору, то я бы его убил. На крошку каменную помолол. — Стойте! Военные с явной неохотой, но все же послушались. — Ты чего? — подозрительно спросил Истов. — Сейчас я немного упрощу нам задачу. Я зашел в один из офисов и сел в крутящееся кресло. Он что, спятил? Подозрительно поинтересовался у Истова, бритый военный. Зачем вы вообще с собой этого шизофреника таскаете? А именно шизофреник, причем уже давно. Я закрыл глаза и расслабился. «Стригун, тихо!» – зашипел Истов. «Он нам жизнь облегчает!» Ощущения были неприятные. Я никогда не падал в яму с отбросами, но именно так это и должно было быть. Как же гадко! Я тебе немного помогу, привел меня в чувство гор, но дальше сам. Да я и не спорю. Противное ощущение действительно немного отступило. Я смог унюхать эмоции сбитых столько спецназовцев и напряженного истова. Отлично. Теперь нужно постепенно расширять зону сканирования. Спустя какое-то время я смог воссоздать достаточно внятную картину происходящего в здании. В общем и целом, получалось, что не так уж все и плохо. Я не смог выяснить точно, сколько вампиров обосновалось в бизнес-центре, но большая часть из них находилась в большом помещении на седьмом этаже. Ну и еще несколько кровопийц бродили по остальным этажам. Истов. «Слушай последние данные разведки», – довольно сказал я, открывая глаза. Когда сверх раздал все необходимые указания группам захвата, я смог вздохнуть свободнее. Похоже, ситуация начинала проясняться. «Теперь нам остается прихватить с собой еще человек десять и двигаться на седьмой этаж». Уже привычно выдал я указания. Как ни странно, никто даже не попытался со мной поспорить. «Правильно», – Пора бы уже развивать в себе командирские таланты. Зачем это? Не отвлекайся. Мы выдвинулись к точке сбора на шестой этаж. Военные дернулись было опять устроить свои игры в войнушку, но мы с Истовым их остановили. Если появится опасность, я вас предупрежу заранее, пообещал я. Конечно, они вряд ли мне полностью доверились, но проверять каждое помещение все же перестали. По пути не возникло никаких сложностей. Хотя с других этажей периодически слышались автоматные очереди, вроде бы все шло как надо. На шестом этаже мы объединились с группой, к которой примкнула Сокин, и двинулись к основному скоплению вампиров. Насколько я понял по сканированию, и это подтвердил Истов, сверившись с планом здания, там располагалось что-то вроде презентационного зала. Когда мы приблизились к входу в этот зал, меня будто ударили пыльным мешком по голове. Или температура подскочила до сороковника. В общем, ощущения были просто ужасные. В глазах помутнело, и я поспешно облокотился на стену, чтобы не потерять равновесие. — Ты чего? — удивленно спросил Истов, подскакивая ко мне и придерживая за плечо. — Да все нормально, — неуверенно ответил я. — Наверное. — Гор, не парься, просто в зале слишком большая концентрация смерти. Неужели ты сам не чувствуешь? — Смерти? Да, именно смерти. Вот что это за мерзкий запах. — Знаете, когда войдете в этот зал, будьте готовы к тому, что там будет очень мерзко, — тихо проговорил я. — Сколько там особей? — деловито спросил Стригун. «Если бы я знал». «Понятия не имею», — честно ответил я. «Это помещение от меня закрыто». «Плохо», — Асокин озабоченно почесал затылок. «Нам бы осмотреться, прежде чем лезть к черту в пасть». «Да уж, ну как?» Один из спецназовцев, довольно молодой парень, подошел ко мне и с легким стеснением предложил. «Есть профессиональные методы». «Ну?» «Можно немного приоткрыть дверь, просунуть туда зеркальце и осмотреться». Несколько спецназовцев сдержанно хихикнули. «Стригун побагровел, глядя на парня таким взглядом, что я испугался за его жизнь». «Слушай, мы с тобой раньше не встречались?» – подозрительно спросил я. «Вроде бы нет», – окончательно смутился парень. «Этот метод во всех учебниках описывается». «Да, и кто эти учебники пишет?» Нет. «Мы все же воспользуемся менее профессиональным, но более действенным методом», – решил я. «Значит так. Если мне не изменяет память, сейчас мы находимся с левой стороны зала. Он находится как раз вот за этой стеной». Истов сверился с бумагой и кивнул. «Отсюда и начнем нападение. Это, по крайней мере, будет неожиданно. Если, конечно, вампиры не засекли сверхов». «Взрывать стену?» – удивился Стригун. — У нас нет с собой взрывчатки. — Зато есть подходящий инструмент, — расхохотался Гор. — Это моя забота, — отмахнулся я, мысленно послав статую куда подальше. — Вы просто приготовьтесь, и когда стены не станет, сразу же начинайте атаку. Спецназовцы смотрели на меня со смесью недоверия и интереса, но послушно подготовились к броску. — А если стена несущая, — ехидно поинтересовался Гор плевать. Я уверенным движением создал перед собой лотос, постаравшись вложить в него как можно больше энергии, и запустил его в стену. С диким грохотом часть стены буквально внесло внутрь. Груда осколков бетона пролетела почти через весь зал и врезалась в груду человеческих тел. «Твою мать!» Выругался один из военных, перешагивая через остатки стены. «Ужас!» — вторил ему Истов. «Вот же мерзкие твари!» И тут заговорили автоматы спецназовцев. Я поспешно нырнул за неповрежденную часть стены. Закрыв глаза, я постарался унять очередные рвотные позывы, и мне это даже удалось. Только даже закрыв глаза, я продолжал видеть этот зал и чувствовать отголоски эмоций мерзких тварей. Не прошло и минуты, как я вновь проиграл битву с любопытством и выглянул из-за стены. Какой ужас! Видимо, изначально этот зал использовался для проведения каких-нибудь презентаций. Ряды стульев, огромный белый экран и небольшая трибуна для выступлений докладчиков. Наверное, когда все это произошло, здесь тоже было какое-то мероприятие. То ли вампиры просто напали на здание, то ли заразился кто-то из работников бизнес-центра. В любом случае, это были настоящие монстры. Ни одно нормальное существо не могло сотворить такое. Занимавший всю стену некогда белый экран покрылся сплошной красной коркой. Весь пол помещения усеивали трупы вперемешку с копошащимися в крови вампирами. Похоже, они не ожидали нашего появления, да и вообще больше напоминали наркоманов, нежели опасных монстров. Видимо, они выпили слишком много крови. Ниши твари, — брезгливо прокомментировал Гор. Вот такие уроды и позорят всех вампиров. Давить, как тараканов. Я вернулся обратно за стену, не в силах выдержать ужасного зрелища. Полностью согласен давить и еще раз давить. О нет, неужели эти твари похитили Лиду? А если... — Я не верю. Этого не может быть. — Нет, ее там нет, — успокоил меня Гор. — Я бы почувствовал ее ауру, даже будь она мертвой. Ее нет в этом здании. — Слава богу. — Которому? Я проигнорировал глупый вопрос и вновь заглянул в зал. Зря я это сделал. На этот раз мой желудок все же не выдержал. У спецназовцев нервы оказались явно получше моих. Они последовательно уничтожали вампиров, нашпиговывая кровопиц с сотнями разрывных пуль до тех пор, пока не разрывали их тела на кусочки. А вампиры практически не сопротивлялись, двигаясь, как сонные мухи, и, по-моему, даже не понимая, что происходит. Они просто пережрали крови потому и такие живучие. Механизм восстановления работает с бешеной силой. Вот только отупели от переизбытка жизненной энергии. Нам повезло, что они не успели как следует все это переварить. Желудок проявил желание опустошиться окончательно, но я смог с ним совладать. Один из вампиров, больше похожий на жирного земляного червяка, пополз в мою сторону с явно недружественными намерениями. Гор взлетел с моего плеча и обрушился вампиру на голову всем своим весом. Раздался характерный хруст. Я отвернулся и отошел к противоположной стене. Думаю, военные смогут справиться и без моей помощи. — Мы уничтожили два десятка вампиров, — довольно сообщил мне Сергей Иванович. И одного даже захватили живьем. Он прямо-таки лучился самодовольством, как будто лично участвовал в захвате. «Здорово», — вяло ответил я. Брезгливая ненависть к вампирам отступила, оставив после себя лишь опустошение и усталость. Я старался даже не смотреть в сторону бизнес-центра. Он наверняка еще долго будет сниться мне в кошмарах. И уж точно не похоже оказалось это место на обиталище вампиров, строящих новое общество без смертельных болезней. Эмоции ползающих в крови тварей оказались столь мерзки, что я до сих пор с огромным трудом сдерживал рвотные позывы. Неужели все вампиры такие? Глупости! Как мне показалось, немного обиделся Гор. Это низшие твари, теряющие остатки мозгов от жажды крови. Они просто превратились в паразитов. Но тот вампир, с которым я разговаривал, не был похож на этих тварей. Ты сам говорил, что он по развитию ближе к высшим? Гор завозился на моем плече. Да, он не был похож на низших вампиров. Но и низшие не все превращаются в таких. Только самые слабые духом. Вообще, далеко не каждый человек может превратиться в вампира. Ты обещал рассказать об этом подробнее. Я разве не все рассказал? Только люди с определенной предрасположенностью могут стать вампиром. И среди них идет сильное варьирование по изменениям психологии. Самые слабые превращаются в таких вот тупых, жаждущих крови ублюдков. А сильные остаются сильными личностями и в обличии вампира. А люди без предрасположенности... Либо просто умирают, либо остаются людьми. Конечно, болеют некоторое время. Хм, а тебе не кажется подозрительным, что нам сдали базу с вот такими вот опустившимися вампирами? — Почему здесь не было ни одного вампира из тех, кто залезал ко мне в квартиру и с кем мы пересекались в усадьбе Жданова? — Подстава, — подтвердил мои мысли Гор. Скорее всего, нас и использовали, чтобы избавиться от балласта. «Интересно, сколько всего таких баз по Москве?» – подумал я вслух. «Думаю, скоро мы это узнаем», – заверил меня Сергей Иванович. «Уж мы расколем захваченного вампира и выжжем все гнезда ублюдков». «Угу. Еще пара таких операций и столь масштабные военные действия обязательно привлекут внимание средств массовой информации». Или агентство и дальше планирует прикрываться ложными захватами заложников? Мне вообще непонятно, почему ни один вампир до сих пор не попался в объектив любительской или профессиональной камеры. Судя по рассказам горы, эти существа благодаря своему характеру просто физически не могут вести скрытный образ жизни. Уравновешенность и здравомыслия приходят только к некоторым высшим, причем по прошествии не одного десятка веков. Кстати, о здравомыслии. Надо бы разобраться с насущными вопросами, пока Сергей Иванович еще здесь. А их уже немало накопилось. А как обстоят дела с моей соседкой? И не спрашивай. Наши специалисты ничего не смогли сделать с гипнозом, и пришлось отправить ее домой. Кто бы над ней не поработал, его умения опережают наши разработки на десятилетия. Ничего себе заявочки. Не показалось ли он только что признался в полной несостоятельности агентства? «Что, совсем ничего не узнали?» Он неопределенно пожал плечами. «Мы не смогли пробиться даже через первый блок, а специалисты считают, что их там не меньше пяти. Возможно, поработав еще несколько месяцев...» «Все ясно. Хреновые у них специалисты», – прокомментировал Гор. «А ты бы смог разобраться с блокировками?» «Запросто». «Так и займись на досуге!» – уговорил. «Только объект укажи!» «Ловлю на слове!» «Это еще не все приятные новости. Мы опознали человека, выдававшего себя за твоего охранника. Ну-ка, ну-ка, это уже интересно!» «Его фамилия действительно Белкин. Вот только десять лет назад он умер от старости в возрасте трех лет!» «Опа! Вы ничего не путаете?» Он же максимум на 28 выглядел. Может, это его сын? Возможно. Вот только, судя по записям, у него никогда не было детей. Где-то на грани сознания прозвенел тревожный звоночек. Ну, значит, записи врут, — медленно протянул я. Забивать голову новыми загадками сейчас совершенно не хотелось. Разгрести бы то, что уже есть. Наверное, — устало сказал начальник агентства. — Ладно, я пойду займусь делами. Если хочешь, можешь ехать домой. — Захочу, поеду, — не стал спорить я. Он нахмурился, но мою наглость стерпел. Я расслабленно облокотился на стенку неприметного фургона, доставившего сюда группу захвата, и проводил равнодушным взглядом Сергея Ивановича. — Ух, неспроста он так покладист. Чую, скоро агентство предпримет новую попытку проучить меня или приручить. Действительно, поеду-ка я домой. Здесь делать больше нечего. Лиды в здании не оказалось, а в допросах люди из агентства по поопытнее меня будут. Как ни крути, о сведения утаивать им вроде бы невыгодно. Проводить захват бесходящего радара довольно опасно. Я им нужен живым и работоспособным. На выходе один из милиционеров в оцеплении попытался остановить меня и проверить документы. К счастью, мимо проходил бритоголовый спецназовец Стригун. Он так рыкнул на страже порядка, что тот сжался в маленький комочек и поспешил убраться с моей дороги. «Спасибо», — смущенно поблагодарил я. «Это тебе спасибо. Если бы не ты, добрая половина моих ребят могла бы остаться там». Спецназовец крепко пожал мне руку и пошел по своим делам. А я поехал домой. Хватит с меня на сегодня приключений. Предусмотрительно завернув гора в куртку, чтобы не привлекать лишнего внимания, я поймал машину и назвал свой адрес. О цене не стал даже спрашивать. Слишком сильно хотелось спать. Да и денег с собой было более чем достаточно. Спасибо заботливому начальству. «Довезем в лучшем виде», – заверил меня водитель с ярко выраженным грузинским акцентом. Я рухнул на заднее сиденье и закрыл глаза. К счастью, водитель оказался не болтлив, и я мог спокойно отдохнуть. Так, главное не перестараться с отдыхом, подумал я, широко зевнув. Гор, скажи что-нибудь хорошее. Гор, Гор. Абонент временно недоступен, хотя и находится в зоне действия сети. Неожиданно сказал шофер. В каком смысле? — вяло удивился я. — В смысле, я его вырубил, — охотно пояснил он, и, не оборачиваясь, бросил мне в лицо какой-то порошок.